Обычно установка капсул на старт имплантов не касается. Но этот старт был новым, поэтому Булан работал наравне со стартовой бригадой. А где он, там и девушки. Капсулы устанавливали на низеньких тележках с гладким обтекаемым гнищем. Тележки ставились на рельсы и сцеплялись друг с другом. Разгонный туннель длиной 400 метров проходил сквозь кольцевой генератор окна. Если мир будет признан неудачным, генератор отключится и капсулы попадут в трехсотметровый так называемый шлюзовой тоннель, за которым идет 50-метровый тормозной. А если и этого окажется мало, капсулы пробьют мембрану и затормозятся на двухкилометровом участке пути под открытым небом. В шлезовом тоннеле капсулы дважды пройдут сквозь огненную завесу. Считается, что огонь сумеет уничтожить всех вирусов и бактерий, успевших проникнуть через окно и осесть на капсулах. Две первые капсулы сцепки отличаются от остальных. На них установлены огромные широкие колеса и якорные устройства, закрепляющие голову сцепки на грунте после прохождения окна. При желании эти капсулы можно превратить в вездеход. Механики и инженеры рассказали Булану, что все по отдельности неоднократно проверялось. И якоря, и окно, и стартовые бустеры. Осечек не было, но вместе ни разу. В ночь перед стартом Болон уснул сразу и спал без сновидений. Утром Вспомнив ночь перед операцией, не без оснований полагал, что в еду было подмешано снотворное, но выяснять не стал. На тумбочке лежал парадно-рабочий комплект одежды. Элегантный, удобный, хорошо подогнанный по фигуре, но ярко-желтого цвета, изготовленный из надежного, прочного материала. Девушки вели себя намного тише и сдержаннее, чем обычно. «Даже мы вместе» прозвучало как-то не очень убедительно. На старт пришли за целый час до срока. В раздевалке на столах было разложено оружие, защитные костюмы. У стены стояли экзоскелеты. Болон приказал девушкам проверить каждую мелочь, но не удержался и перепроверил все сам. За полчаса до старта побежал к энергетикам. «Не мельтеши!» — посоветовал ему знакомый инженер. «Все путем!» Когда вернулся, взволнованные девушки беседовали с корреспондентом новостей. И Лина сидела в уголке, сжав ладони коленками. «Группа! Становись!» — скомандовал он. Девушки, бросив все, быстро построились. «Я сейчас лично все проверил и дал добро на старт». «Через десять минут все должны быть в экзоскелетах. Разойдись!» Когда прозвучал сигнал десятиминутной готовности, у Болана вспотели ладони и дрожали колени. «Группа, становись!» «Беруна, запивай!» Такого еще не было. Ни одна группа не выходила на старт с песней. На лицах появились улыбки. Болан опять выдумал новенькое. Они снова были... Самыми-самыми. Группа, стой. Девушки выстроились у пассажирских капсул. Три-четыре. Мы вместе. По местам. Все быстро заняли места в капсулах. Булон вспомнил, как вели себя другие руководители групп. Прошел вдоль всех капсул, и каждой девушке шепнул что-то на ухо. Юлин, чтобы не прикусывала губу, и улыбнулась. Шине посоветовал. Сделать серьезное лицо, на нее планета смотрит. Магму поцеловал в щечку, а Элину укусил, за что заработал подзатыльник и улыбку. «Одеть шлемы», — скомандовал по громкой трансляции, повесил микрофон на стену и занял свое место в четвертой пассажирской капсуле или восьмой от начала сцепки. Пока шли последние предстартовые минуты, произвели радиоперекличку. В нее неожиданно вклинился влиятельный секретарь и пожелал удачного старта. Булан передал привет Ротаве, и девушка тут же откликнулась. Оказалось, в зале для прессы собралась половина департамента, вторая половина не поместилась, поэтому дежурила под дверью. На две минуты в эфире воцарился хаос. Девушки все сразу зашумели, вызывая знакомых, передавая приветы остающимся. За этой советой чуть не прозевали предстартовый отсчет. Тихо, воскликнул Болон, услышав десять. В эфире наступила тишина. Девять, восемь. Собрались, Юлин, не прикусывай губу. Семь, шесть. Петра, выплюни конфету, подавишься. Пять. «Четыре!» «Выпритесь покрепче!» «Три!» «Два!» Капсулы вздрогнули. Волной прокатился грохот сцепок. Трехкратная перегрузка вдавила болона в кресло. Окно еще не открылось, а капсулы уже мчались к нему, набирая скорость. «Один!» «Ноль!» Где-то там, впереди, распахнулось окно. «Куда?» «Что за ним?» Болан видел только заднюю стенку предыдущей капсулы. Самой важной, самой ценной во всей сцепке, потому что в ней сидела Илина. Булан специально посадил ее в эту капсулу, чтобы ни на секунду не терять из виду. «Не видно ни черта!» – закричал он в рацию. «Экраны в капсулы надо!» Ускорение резко сменилось торможением. Булана бросила вперед, ремни впились в тело выжив из легких остатки воздуха. Автоматика не сумела за положенное время найти на поверхности ровную площадку и теперь тормозила в сцепку, выигрывая доли секунды для продления поиска. Кто-то испуганно вскрикнул, но тут же вновь ударили бустеры, вминая тело в спинку кресла, теперь уже пятикратной перегрузкой. И вдруг по глазам ударило солнце. Перегрузка исчезла, инерция вновь бросила Боуна вперед. Где-то впереди взревели реактивные двигатели, вгоняя в грунт шестиметровые стальные колонны якорей. Капсула с двух метров упала на грунт и Боуна ощутимо вдавила в сиденье. Где-то позади раздался виск и скрежет металла, потом барабанная дробь тяжелых ударов. Капсула мелко задергалась вперед-назад, вытрясая душу. Ремни очередной раз впились в тело. «Руна!» – заорал Болон. «Я!» – отозвались наушники. И тут все кончилось. Рывки, скрежет, грохот, рыв двигателей. Несколько секунд Болон слушался в тишину. «Руна, ты жива?» – осторожно спросил он. «Сама не знаю», – отозвалась Беруна. «Кажется, да. Магма. Душа в пятках, остальное на своих местах. Магма была в первой капсуле, Беруна – в последней. Булон немного успокоился и устроил перекличку. Отозвались все. «Раненые есть». «Ей язык прикусила, сообщила Петра. «Да крови. Говорить можешь, значит, не смертельно. Группа, осматриваемся». Если кто-то увидит живность, сразу сообщайте, распорядился Болон. Отстегнул ремни и встал. И справа, и слева от капсулы, за прозрачной стенкой, волновалось море Высокой по пояс травы. Справа виднелась река, слева лес. Судя по всему, их сбросили на заливной луг. Дальний берег реки желтел трехметровым песчаным обрывом. «Лягушка! Зеленая!» «Совсем как наша!» – закричала элита. «Магма, ты готова творить историю?» «Уже можно? Я сейчас! Только комментируй!» Так было оговорено еще перед стартом. Кто садится в первую капсулу, та первой попадает в новый мир и первой касается ногой его поверхности. Жребий вытащила магма. «Открываю капсулу. Ой, земля совсем влажная!» По щиколотку вязну. Кузнечик. Ой, девочки, ну и намучаемся мы, пока капсулу из этой грязи на сухое место вытащим. Булан проверил, легко ли выходит из кобуры пистолет. Открыл капсулу и сошел на землю. Ноги сразу по щиколотку ушли в пропитанный водой чернозем. С чавканием, вытаскивая сапоги, Булан пошел к началу сцепки. Несмотря на то, что якоря углубились на половину длины, их наклонило и едва не вырвало из грунта. Овальные отверстия уже заполнялись водой. Подошла Юлин, присела на корточке и с улыбкой погладила рукой шершавый металл. Булан похлопал ее по плечу, подмигнул, развернулся и пошел вдоль сцепки к последней капсуле. Девушки уже вылезли из капсул, с интересом озирались. Юлин забралась на капсулу и, приставив руку козырьком, смотрела в лес. Пройдя половину сцепки, болон замер пораженный. Сцепка вырвала из бетона и прихватила с собой прочный стальной рельс. Стал понятен источник скрежета. Считая вслух капсулы, Булан побежал вдоль сцепки. С левой стороны капсулы были помяты и поцарапаны. Сорвав рельс, они бились о стену тоннеля. Болон шумно выдохнул. Окно прошли все 109 капсул. Рельс тянулся еще метров на 10. И конец его был срезан словно бритвой. «Могли прихватить еще три капсулы», сообщил он девушкам. «Болону ура, ура, ура!» отозвались те. Магма и Петра идут со мной на разведку, остальные готовят тросы, блоки и лебедки. Юлин охраняет всех, распорядился Болон и, не дожидаясь девушек, потопал к лесу. Лес только издали походил на привычный. Другие незнакомые деревья, морщинистая темно-коричневая кора, даже листья не того оттенка. Входить в лес расхотелось. Булан обнял притивших девушек за плечи и повел вдоль границы леса к реке. Долго стояли у воды, сматриваясь вглубь. Мелкие рыбки плавали, но не больше ладони длиной. Крупных было не видно. «Сейчас полноводье. Река скоро обмелеет», — сказала Петра. «Она уже мелеть начала. Мы поторопились дня на четыре». Болон достал из пакетика надувную лодку, подсоединил баллончик и надул. Приправились на другой берег и единодушно решили, что жить будут здесь. Прикинули расстояние до капсул. По прямой метров триста. Выбрали несколько деревьев, похожих на огромные березы, за которые можно было заикорить трос. После этого Болон, вбивая и вытаскивая лом, подготовил лунки, заложил в них заряды и взорвал. Часть обрыва обрушилась, получился пологий подъем. Девушки тем временем собрали из блоков хитрое устройство, которое увеличивало усилие в восемь раз. Увязая чуть ли не по колено, дотащили до реки и переправили на другой берег компактную, неприхотливую десятитонную электролебедку. Булан подключил к лебедке топливный элемент, пульт дистанционного управления и включил. Барабан ожил, но наматывал трос страшно медленно, чуть больше полуметра в минуту. Делить на 8, сцепка будет двигаться со скоростью 7-8 сантиметров в минуту, то есть меньше 5 метров в час. 300 с чем-то метров делить на 5. получается. Около трех суток. Болон с минуту постоял с открытым ртом. Потом поставил у лебедки Элину, а сам побежал за компом. Он не мог понять, как в списке грузов попал этот бесполезный предмет. Все выяснилось быстро. В инструкции была опечатка, лишний нолик. Забыв, что включена рация, отчаянно выругался. В эфире тут же наступила благоговейная тишина. «Хора, ты поранился?» С дрожью в голосе спросила элита. Пришлось объяснить. «А мы что, куда-нибудь торопимся?» Это уже магма. «Ага, спать где будем?» В капсулах. Пришлось согласиться. Хоть и медленно, но груз ползет туда, куда надо. Сам. Не нужен никаких телодвижений. А две ночи и на самом деле можно провести в капсулах. Приняв решение, Болон успокоился. Девушки тем временем собрались во вторую разведэкспедицию. Проверили оружие, опустили прозрачные забрала шлемов. Доложились и отправились в лес. Булан вслушивался в их голоса в наушниках и все больше волновался. Хотя для волнения вроде бы не было никакой причины. Вся четверка отлично вооружена в защитных костюмах и экзоскелетах. В таком лесу просто не может быть хищника, равного им по силе. А охи, повизгивания, вскрикивания и «Ой, мамочки!» можно свалить на естественную реакцию. Около часа Болон мужественно боролся с собой, после чего приказал девушкам возвращаться. Услышал в ответ, конечно... Хора, миленький, ну еще полчасика, пришлось разрешить. Вернулись девушки часа через два с половиной. За это время лебютка выбрала слабину тросов, и голова сцепки начала разворачиваться к реке, а волон совсем извелся. «Рассказывайте скорее», — выпалил он, осмотрев и на ощупь что с девушками ничего не случилось. «Это неправильный мир» ходу заявила Берона. "Из нормальной живности здесь только змеи да лягушки, а все остальные зверьки, только очень крупные. Есть даже с нас ростом. То есть, как зверьки, честное слово, здоровенные млекопитающие, все признаки на лицо: шерсть, уши, специализация зубов. А летающие так это совсем чудо. Маленькие, но теплокровные, а покрыты я даже не знаю, как это назвать. Ни чешуя и ни шерсть. Как веточки у папоротников. Я одну поймала. Все заснято. Хищников видела. Для зверьков крупные. А так ничего страшного. Нам по колено. А следы цивилизации видели? Нет. Ну, хоть какой-нибудь. Никаких. Бул. Наверное, бесполезно искать в этом мире следы цивилизации, произнесла Элина. Почему? Здесь эволюция пошла другим путем, упустила свой шанс. Зверьки вытеснили ящеров еще до того, как те достигли стадии разумных существ. Понимаешь, эти теплокровные млекопитающие слишком хорошо приспособлены к жизни. Им не нужен интеллект, тупиковая ветвь. Как это тупиковая. Посуди сам. У них шерсть. Им не нужно защищать тело от холода. У них подвижные уши. Они легко определяют, с какой стороны подкрадывается враг. Ну и так далее. Все, чего мы добились тяжелым трудом, у них есть от природы. Если подходить к эволюции чисто утилитарно, они более развиты, чем мы. Намного более. Несравнимо. Следующий виток эволюции – модель жизни, в которой исправлены все физические недоработки. Благодаря этим недоработкам мы превратились в разумных существ, а они прошли мимо. «Выходит, в этом мире нет разумной жизни», – погрустнел Болан. «Ты хотел сказать – не было. Теперь есть. Мы».